Ситуация, как в той э, классической байке, когда больной приходит к врачу, говорит, доктор, вы знаете, у меня проблемы, я уже месяц не могу спать, каждую ночь один и тот же сон, навязчивый такой, знаете, крысы играет в хоккей, каждую ночь, да так активно, доктор говорит, не страшно, сейчас я дам микстурку номер 9, выпьете и завтра все пройдет. Он говорит, доктор, а можно я послезавтра выпью, а то завтра у них финал. так финал, вы смотрите мой сон, герой в нем старый граммофон. У вас Sinne on радость. радость. Но не дедушка, дедушка Sinne горе. Особенно Vaa! Sinne Теперь бабушке не спится, и покоя ей только снится. Мало того, что дед каждый день эту Виагру, но каждый день эту Виагру слушает. Группа такая, он ей еще дурным голосом подпевает. Я не вернусь в руки твои, не отзовусь, как не зови. Бабка, а кто тебя зовет, старый? Особенно последние лет десять. А бабушка, знаете, она заводится только от ретро, знаешь, она... Отсвели уж давно горизонты сады, А любовь, а любовь, а любовь, а любовь. Мне не заело, просто слово нравится. И мне, и бабушке. Хотя, знаешь, сейчас из этих заеданий сделали новый модный стиль. Называется «рэп». Рэп — это когда после так десятого, пятнадцатого заедания рэпа раскалывается. А многим эти заедания и повторения нравятся. Деду, например, потому что до него, видимо, с первого раза не доходит. Купил себе сидишник, сидит и повторяет. «Нас не догонят! Нас не догонят! Бабка, слышишь, ты гонщик!» Я ж тебе сказал, за тобой давно уже никто не гонится. Ой, свои главные песни о своем о старом. Отсвело уж давно все, что можно в саду. На что дед отвечает ей современным хитом. Поцелуй меня везде, ты ведь взрослая уже. А бабки и крить нечем. Действительно взрослая. 72 года уже, как на пенсии. Ты хитов, знаешь, на все темы современных. И про новых русских, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. И старинная песня про наркоманов, «И снится нам трава, трава у дома». И песня про наркоманов, которых повязали. Травы, травы, травы, оп, не успели. И песенка про гаишника, что ты жадно глядишь на дорогу?». И песенка женщин, которые на диете, «Крошка моя, я по тебе скучаю!» Но главную песню дед приберегает под финал, поет ее для бабки специально так с ехидцей, с надрывом «Я помню все твои трестчинки. Один раз дед подожал, когда бабки не было, пригласил нового русского и пытался меня ему продать, как первый сидишник Людовика XIV. Так был опытный Миломан. Первая пластинка звучала несколько секунд. Он тут же сумел назвать произведение. Как же он что-то современное? Так и сказал. Фуфло. Вторая звучала иначе. Но, но называлась так же. Причем, если на первой фуфло было записано частично, то на второй, видимо, полностью. Но он так и сказал, но полное фуфло. И ушел, бабка откуда-то об этом узнала. Естественно, был небольшой скандал. И уже только потом, потом, эти месяцы-то где-то через два, когда деда выписали из реанимации, <с дед с порога сменил пластинку и запел совершенно другие песни. Ты скажи, ты скажи, что тебе надо, что тебе надо, я тебе дал, я тебе дал, что ты хочешь. И бабка ответила: Будь со мной мальчиком, роковой зайчиком, я буду девочкой, только ты будешь со мной. Будь или не будь, делай же что-нибудь, делай же что-нибудь, будь.